Студия Ардис представляет. Сказание о Ёсицуне в переводе Аркадия Стругацкого. Читает Акиньев Илья. Ёсицуна моногатари. Аркадий Стругацкий. Инструкция к чтению. Для начала читателю предлагается запомнить два японских слова имени: Тайра и Минамото. Так назывались два могущественных клана, возглавлявших почти все организованные вооруженные силы Японии XII века. Что представляли с собой тогда вооруженные силы? Самурайские дружины, самурайская конница. Слово «самурай» происходит от древнего глагола «сабуроу», «самурау», «верно служить господину своему». В классическом японском романе «Гэнзи Манагатари» начала XI века Одну из фраз с этим глаголом можно перевести так: в дни, когда решалось многое, он состоял при господине, не щадя живота своего. Позже самурайство оформилось в воинское сословие, своего рода дворянство, а во времена ёсицунэ самураями назывались вассалы, обязанные господину и его роду безоглядной верностью в беде и в бою, и коим господин и род его обязаны были благосклонностью, милостью и материальным обеспечением. В массе своей это были выходцы из крестьян, деды которых получили наделы из владений дедов господина. Отличившиеся в жестоких битвах доблестью и боевым искусством оставляли крестьянский труд и становились дружинниками, профессиональными воинами на полном содержании у господина, а некоторые получали в награду новые наделы с вассалами и крестьянами. Словом имел место процесс почти такой же, как в Западной Европе, стоит только существенная разница, и что японский крестьянин не был тогда смердом и вилланом. И лишь 4 века спустя прозвучали страшные слова жестокого диктатора Хекусё Карасадзу и Касадзу. Не убивай мужика, но и не давай ему жить. И ещё, не действовал в Японии закон: вассал моего вассала не мой вассал. Самурайство возникло в жестоких битвах. К слову, за всю свою писанную историю Япония всего четыре раза подвергалась иноземным нашествиям. В 1019 году пиратская армия Той, Джурджений, численностью до трех тысяч голов, высадилась на северном берегу острова Кюсю и принялась убивать, жечь и грабить. Быстро, хотя и не без труда, налетчики были истреблены. В 1274 году примерно в тех же местах высадилось монголо-китайское войско Бэкдыхана Хубилайя. По началу самурайским дружинам пришлось плохо. По недостоверным сведениям они тогда впервые столкнулись с огнестрельной артиллерией, хотя, возможно, это были своеобразные огнемёты. Но налетевший тайфун потопил большую часть десантных кораблей, и неудачливые завоеватели, теснимые разъярёнными японцами, убрались во свояси. Через 7 лет Хубилай направил в Японию новую армаду, и вновь налетел тайфун и перетопил весь десантный флот. И это была последняя попытка Китая посягнуть на Японию. Академик Николай Конрад писал: "В сознании японского народа такое благополучное отражение грозного нашествия было понято как действие родных богов. Именно они в образе Камикадзе, божественного ветра, ринулись на пришельцев". Четвёртый раз Япония подверглась иноземному нашествию в 1945 году. На её земли и воды пришли оккупационные армии США. Нет, не в битвах с внешним противником возникла и совершенствовалась превосходная самурайская конница. Пехоты почти не было, щитами почти не пользовались. Всадник в войлочных и кожаных доспехах великолепно владел дальнобойным луком и способен был при случае разнести противника мечом от плеча до пояса. Отцы и деды тех десятков тысяч людей, которым суждено было выйти на историческую арену в конце XII века, становились воинами на суровом северо-востоке страны в походах против аборигенов айновцев и против соплеменников, пытавшихся оторваться от центрального правительства. Это были фронтирёры, профессиональные вояки, грубые, жестокие, беспредельно верные и беспредельно лукавые. Тайра и Минамото вот два клана, организовавшие и возглавившие самурайские армии по праву феодального старшинства. Клан Тайра господствовал на более или менее цивилизованном западе страны. Клан Минамото имел преимущество в краю Канто, на диком востоке тогдашней Японии. Между ними Киото, Кито, столица Хэйанкё, столица мира и спокойствия. Время действия последние десятилетия XII века. Не бесполезно вспомнить, что происходило в это время в мире. Русь. Грандиозная держава, созданная столетия назад Владимиром Мономахом, распалась. Грозные междоусобицы сотрясают страну. В 1169 году галичане, владимирцы и суздальцы грамят Киев. Китай. Устоялась граница по великой реке Янцзы между чжурчжэнским государством Дзинь и китайской Южно-сунской империей. Дзин грезётся с южным суном, а над их головами, в междуречье голубого кирулена и золотого аннона, свирепый Тимуджин уже ломает бесскровно хребты непокорным родичам и вождям татар и меркитов. Тимуджин впоследствии Чингисхан. Европа. Пошёл третий крестовый поход. Потея от жары и страдая от паразитов под миланскими панцирями, высаживаются в многострадальной акре Ричард Львиное Сердце, Филипп Август и Фридрих Барбаросса. Поздно. Уже потеряно графство Эдесса и королевство Иерусалим, а там на очереди остров Крит и, правда, столетия спустя, графство Триполи и княжество Антиохия и все прочее. Америка, Африка, Автор извиняется перед читателем. Не хватает эрудиции. Впрочем, надо думать, там тоже грамят, режут и жгут. К середине XII века административно-политический строй, утвердившийся в Японии в VII веке, пришёл в полный упадок. Устройство власти стало сложным и нелепым, как Птолемеева система эпициклов. Был император, тэнно, сын неба. Его сажали на престол во младенчестве и снимали едва он давал потомство. Фактическая власть принадлежала регенту, канцлеру, престолоблюстителю из древнего рода Фудзивара. Регенты непременно женили малолетних императоров на своих дочках и внучках и выдавали принцесс за своих сыновей и внуков. С конца 11 века этот механизм ещё более усложнился. Отставные императоры создали свой собственный двор и перехватили у регентов-канцлеров значительную часть их автократических прерогатив. Бесконечно далеки от народа и насущных нужд государства были эти люди. Крестьянин был для них сущей абстракции. Грубым и жестоким самурайским главарям они относились с боязливым презрением. А торговцах и ремесленниках они знать ничего не хотели. Жизнь в вечных проявлениях существовала для них лишь в форме дворцовых и междворцовых интриг, хитроумных и беспринципных, преследующих самые малопочтенные цели. Один из многочисленных примеров идиотизма тогдашнего правительственного аппарата. Как уже упоминалось, в 1919 году джурджэни высадили на побережье Кюсю разбойничий десант. Императорский двор объявил вознаграждение местным самурайским дружинам, если они управятся с неприятелем. К тому времени, когда скрипт о вознаграждении достиг района боевых действий, с джурджэнями было уже покончено. И что же? вознаграждение выплачено не было на том основании что неприятель был разбит до получения рескрипта конечно велись войны и даже победоносные с возомнившими о себе подданными так в конце 9 века самурайские дружины в течение 5 лет затаптывали пожар мощного крестьянского восстания на северо-западе кюсю В 10 веке был разгромлен на востоке мятеж Масакада, объявившего себя императором, а на западе раздавлено восстание Сумитома, задумавшего отложиться от столичного правительства. Во второй половине 11 века был стёрт с лица земли могучий клан АБ, объявивший себя независимым властелием крайнего северо-востока страны. Однако не военными и уж разумеется не административными успехами ознаменовала течение свою та эпоха. Невиданный в веках расцвет литературы и искусства создал ей мировую славу. Слово «хэйян» — «мир и спокойствие», название этого периода в истории Японии немедленно ассоциируется в сознании любого культурного человека на нашей планете с такими шедеврами, как «Повесть о Гэнзи» Мурасаки Сикибу, «Записки у изголовья» Сэй Сёнагон, «Поэтическая антология» Кокинсю. Были построены изумительные храмы и дворцы, созданы бессмертные скульптуры, написаны выдающиеся картины. Да, этого у старинной ханьской аристократии не отнять. В изящной словесности и в изящных искусствах, в китайской литературной и философской классике возвышенном и прекрасном она толк понимала. Во второй половине 12 века этой блистательной цивилизации и бездарной политической системе пришёл конец. Как часто случалось в мировой истории, всё началось с инцидента довольно незначительного. В 1156 году разыгрался финальный акт обычной по тем временам междворцовой усобицы. Отставной император Сутоку при поддержке очередного регента Фудзивары выступил против занимавшего престол сводного брата по имени Го Сиракава, в европейской терминологии «Сиракава II». Имя этого подлеца и интригана следует запомнить, ибо он сыграл немаловажную роль в последующих событиях. Сотоку и регент выставили несколько сотен человек так называемых регулярных войск наспех собранных по ближним провинциям. И тут совершенно неожиданно для всех, беспрецедентно, возмутительно, придворная камарилья, поддерживавшая госиракаву, прибегла к недозволенному приёму. Воззвала о помощи к главарям кланов Тайра и Минамото. Профессиональные вояки в одну ночь перебили кое-как вооружённых наёмников, руководимых блестящими знатоками изящных искусств, и заодно сожгли резиденцию Сутоку. Дворцовое восстание, известное впоследствии как мятеж Хоган, было подавлено. Повторяем, внешние события как будто незначительные, довольно обычная вспышка нормальной грязни между августейшими особями, не имеющая никакого значения для судеб народа и страны. Сожжено несколько построек, убиты и покалечены несколько сотен человек, кого-то сослали, кому-то пришлось постричься в монахи. Бывали дела куда более страшные. Так что древняя хэйянская аристократия, сплотившаяся вокруг императорского трона, была по-прежнему нерушимо уверена в своих исконных правах и привилегиях. Самураи, от младых ногтей воспитанные в благоговейном отношении ко всему, что связано с правящей династией, а она, как всем известно, ведет начало из чресел богини Аматерасу, покровительницы Японии, тоже были по-прежнему убеждены в праве аристократии разрешать и вязать. О торговцах, ремесленниках и крестьянах и говорить не приходится, их политическое самосознание пребывало на уровне родового строя. А между тем, свершилось небывалое. Самураи впервые показали себя как единственная реальная сила в государстве, решающая сила не где-то там на диком востоке и в отдалённых мятежных провинциях, а в сердце страны, в самой столице, в стенах императорского дома. Отныне древняя государственная система становилась всего лишь традицией, только тогда мало кто осознавал это, но кое-кто осознал. Киёмори, глава клана Тайра, и Ёситома, глава клана Минамото. Киомори и Йоситома. Эти два имени тоже надлежат запомнить читателю, ибо именно с вражды между этими свирепыми и гордыми людьми, с их бешеной борьбы за влияние при дворе, началась грандиозная война между их кланами, началась гибель древней хайянской цивилизации и наступила эпоха военно-феодальных диктатур. Следует отметить, что Итайра и Тайра, и Минамото не были совершенными чужаками в придворной среде. Тайра Киёмори был племянником любимой наложницы одного из экс-императоров, а Минамото и вообще вели свой род от императора Сейва, занимавшего престол с 858 по 876 год. Правда, утонченные аристократы трекировали их как грубых солдафонов, и родница с ними считалась едва ли не мезорьянцем. Однако военные триумфы военачальников Минамото на Диком Востоке и блестящие расправы вождей Тайра с пиратами на Японско-Внутреннем море воспринимались двором весьма благосклонно. А после разгрома мятежа Хоген, герои дня, Йоситома и Кио-Мори и вовсе поняли, что их час пробил. Возможно, что они одни только понимали тогда, что неизбежна между ними смертельная схватка и что призом победителю будет власть. Впрочем, есть основания полагать, что идею захвата власти, идею единоличной диктатуры осознавал только Тайра Киёмори, человек незаурядных организаторских талантов и совершенно непомерной гордости. Минамото, если тома был более консервативен, менее целеустремлён и двигали им не столько политические соображения, сколько неопределённые, хотя и весьма сильные эмоции. Прочие факторы. Клан Тайра был сплачён и выступал как единый социальный организм, а вожди Минамото были разобщены и не очень доверяли своему главарю. Киёмори был по воспитанию эрудитом и ценителем прекрасного, и потому принимался при дворе как свой, а Ёситома был отъявленным воякой, склонным к развлечениям довольно низкого пошиба, и потому при дворе на него косились как на чужака. Наконец, Киёмори был отличным политиком, а Ёситома отдавал предпочтение прямым действиям. Гроза разразилась в январе 1160 года. Иеситома, вступив в сговор с Фудзиварой Набуёри, молодым аристократом из недовольных, во главе пяти сотни отборных рубак захватил императора Иго Сиракаву. Тот стал уже экс-императором и принялся избивать политических противников и их приспечных. Киёмори с небольшим отрядом засел в своей резиденции. Набуёри объявил себя канцлером и вместе с Иеситома засел в большом дворце. Киёмори предложил переговоры Мятежники медлили, не зная, на что решиться, но тут агенты Кио-Мори ухитрились выкрасть мальчика-императора и освободить Го-Сиракаву. К Кио-Мори прибыли подкрепления, Большой дворец был осажден, начались кровопролитные бои. Йоси Тома сопротивлялся отчаянно и искусно, но в конце концов вынужден был пойти на прорыв и бежать. Так закончилась первая схватка между Тайра и Минамото, названная впоследствии мятежом Хейдзи. По девизу годов правления 1159-1160. Полегло несколько тысяч человек, сгорело несколько десятков дворцов и храмов. На Буйоре был взят и казнён. Ёситома ушёл в бест, но вскоре был зарезан собственным вассалом. Уйти в бест, чаще сесть в бест, скрыться от наблюдения, не проявлять себя. Примечание редактора альманаха завтра. Внешне всё осталось как было. Император, экс-император, регент. Но отныне над всеми ними встала грозная фигура Тайра Киомори, опиравшаяся на десятки тысяч самурайских мечей. Клан Минамото исчез с политической арены. Киомори правил во дворце, в столице, в стране с железной рукой, беспощадно пресекая малейшие попытки противиться его воле. Важнейшие государственные посты и наместничество в провинциях заняли его родственники и верные ему люди. Он организовал всепроникающий политический сыск и утвердил пытку и заложничество как регулярные методы дознания. Уцелевшие вожди Минамото боялись шелохнуться в своих уделах и местах ссылок. Чванливая аристократия трепетала при упоминании его имени. Он выдал одну из дочерей за регента, другую положил в постель самого императора. Он занял должность канцлера и получил высшее придворное звание. Наконец он заключил под стражу экс-императора Госи Ракаву и заставил императора отречься от престола в пользу трехлетнего сына, которого родила императору его Киемори родная дочь. Казалось, владычеству клана Тайра не будет конца. Запомним еще одно имя — Йоритомо. Минамото Юритома, третий из девяти и старший из уцелевших сыновей злосчастного Йоситома, сводный брат главного героя этого романа Йосицуне и сам один из героев этого романа. После гибели отца глава реклам Минамото по праву наследования. Впоследствии один из крупнейших исторических деятелей Японии, сравнимый по значению с Иваном Грозным на Руси и с Людовиком XI во Франции, основатель первого сюгуната, решительный реформатор и проницательный политик. В дни мятежа Хейдзи ему было 14 лет, он числился по дворцовой гвардии и дрался против самураев Тайры Киомори, стремя в стремя с отцом. После разгрома мятежа, разъяренный Киомори хотел было его прирезать, но на беду свою пощадил и сослал в далекую провинцию Идзу. Там, едва ли не в сердце Дикого Востока, провел Минамото Юритома, затаившись два томительных десятилетия. Судя по последующим событиям, можно не сомневаться, что с самого начала он посвятил свою жизнь сокрушению клана Тайра и восстановлению славы и могущества родного клана Минамото. Не трудно представить себе, как пристально следил он через верных людей за обстановкой в столице, за малейшими изменениями в расстановке сил в стране, за ростом ужаса, отчаяния и гнева в терроризированном императорском доме. Как тщательно и методично разрабатывал он тактику и стратегию грядущего переворота и политического переустройства государства после своей неминуемой, он в этом был уверен, победы. Как осторожно, с полным пониманием конспирации, нащупывал он возможных союзников. А союзники определялись. Главным был местный вассал клана Тайра, на кого возложили обязанность надзирать за сыном. Ходзё Токимаса. Этот дальновидный человек поверил в счастливую судьбу Юритома и стал его тестем. Красавица Масака оказалась непомерно ревнивой, но это обнаружилось гораздо позже. Годы шли. Годы и годы в провинциальной дичи, в безнадёжной дали от блестящей столицы, от почёта и лести, от лукавых и податливых красавиц фрейлин, от утончённых распутников придворных, к которым он мальчишкой успел привыкнуть за 4 года после мятежа Хуган. Два десятилетия не шутка. Наверное, постепенно образы столичного прошлого утратили для него реальность и прелесть. Сладкие воспоминания вытеснились железными фактами повседневности. Он наблюдал, планировал, копил ненависть, ждал и дождался. К концу 70-х годов того бурного для Японии века положение в стране осложнилось необычайно. Старый Кио-Мори смертельно болел, вероятно, у него был рак, и несказанно мучился. Но страшнее физической боли терзала его гордыня, а ещё страшнее сознание, что на нём всё кончается. Сыновья не удались, и призрак гибели рода терзал этого могучего и грубого человека. Всю любовь свою и надежды он сосредоточил на внуке императора, заливаясь слезами, тетёжкал его, а затем извергал и новослово не подберёшь, гибельные приказы, один ужаснее другого. Впрочем, никакого реального смысла в его действиях уже не было, как не было уже для него никакой политики, ни хорошей, ни плохой, ни полезной, ни вредной. Власть сама по себе, одно лишь это интересовало его. Слепые самурайские мечи, изощрённый сыск, игрушечные интриги в императорском доме до поры до времени ещё поддерживали его, но дело шло к концу. К слову нарошно, в это же время на страну обрушились опустошительные землетрясения и эпидемии. Столицу потрясали пожары, голод, нашествия огромных разбойничьих шаек. Разорванные в конец крестьяне, обозлённые высокомерной неблагодарностью чиновников самураи, осатаневшие дезертиры из монастырских армий. Можно себе представить японский народ в те годы, суеверный, подавленный, возбуждённый Злодеяния Киёмори навлекют на нас все эти ужасы, наступил край существования. А шестидесятилетний старец в своей столичной резиденции на улице Рокудзё, измученный непереносимыми болями и не желающий знать ничего, кроме собственного свирепого желаю, продолжал отправлять на смерть, на пытки, в ссылку, в заточение. Поистине, это была первая, по необходимости нелепая прикидка самурайской власти. В пятом месяце 1180 года, не вынеся угроз и насилия, поднял мятеж принц Матихита, сын заключенного под стражу экс-императора Го Сиракавы. Мятеж был скверно организован и быстро подавлен, Матихита убит при попытке прорваться на восток, но его призыв к оружию против тирании клана Тайра очень быстро достиг всех сколько-нибудь значительных вождей миномота, затаившихся в северных и восточных провинциях. Видимо, это и был тот случай, которого дожидался Юритома в далёкой провинции Идзу. Пусть не сам император, но всё же его августейший дядя, принц, объявил ненавистного Киёмори врагом государства. В середине 8 месяца 1180 -го года Юритома с горсткой людей разгромил гарнизон наместника и двинулся на восток поднимать старых вассалов. К знамени его было прикреплено воззвание принца Матихита, Вряд ли это было подлинное воззвание, но сомнений оно, насколько нам известно, ни у кого не вызвало. Великая война Минамото и Тайра началась. Йоритомо сразу же удалось собрать значительные силы. Вскоре к нему присоединился со своей дружиной средний брат по имени Нори Йори. На севере выступил против Киемори их двоюродный брат Кисо Йосинака. И с юга к столице подступили дружины их дядюшки Юкии. На сторону Минамото переходили даже вассалы дома Тайра. Впрочем, этим просто некуда было деваться в охваченном восстанием краю. В 10 месяце Юритома прочно укрепился на левом берегу реки Фудзи поперёк Токайдоского тракта, соединяющего столицу с Диким Востоком. Карательные войска не заставили себя ждать, отбили дядьушку Юкии и затем двинулись на восток и заняли позиции на правом берегу Фудзи. Следующей же ночью самураи Юритома переправились через реку. Лагерь карателей был разгромлен. Столичные военачальники отдали приказ к поспешному отступлению. Это было первое серьезное поражение войск Тайра. Юри Тома не стал их преследовать. Он прекрасно понимал, что прежде всего ему необходимо укрепить тылы. И как раз в это время в его ставке на берегу Фудзи, словно чертик из коробочки, появился его младший сводный брат Йосицне, девятый и младший из сыновей злосчастного Йоси Тома. Мало что известно достоверного о Минамото Кура Йосицуне до этого 21 октября 1180 года. Родился он в 1159 году, за год до ракового для его отца Митидзаха Хейдзи, у незначительной придворной дамы, и был он у этой дамы третьим от громогласного и нестеснительного ваякиеситома. В дальнейшем обстоятельства его детства, отрочества и юности складывались, по-видимому, примерно так, как они описаны в романе. Во всяком случае, противоречащих роману данных нет, если не считать некоторых элементов слегка мистического толка, да ещё и его наружности. Не был он белолицем красавчиком, похожим на знаменитых древнекитайских прелестниц, а был смугловатым почеглазым парнем с кривыми растопыренными зубами. Таким он и предстал перед хмурым и озабоченным старшим братом увешаны оружием и готовы на немедленную смерть во имя процветания и славы рода Минамото и для умиротворения неотмщённого духа их общего отца. С этого дня и до конца 1185 года деятельность Минамото Ёсицуне прослеживается достаточно определённо. Правда, именно этот период почти не нашёл отражения в романе как слишком известный современникам автора. И роман не стал от этого хуже. Но выше уже говорилось, что события этого периода определили историю Японии на 7 веков вперёд, и русскому читателю не бесполезно будет узнать о них подробнее. Даже оставляя в стороне то обстоятельство, об этом тоже упоминалось выше, что герой романа сыграл в них далеко не последнюю роль. Итак, братья встретились. 33-летний Юритома, собранный и ненаверчивый, всегда себе на уме, и 20-летний Йосицне, пылкий и исполненный самых светлых надежд. Характерно, что с первого же взгляда они понравились друг другу. Младший благоговел перед главой родного клана. Старший сразу увидел в простодушном, восторженном мальчишке верного помощника в грядущих испытаниях. Вероятно, Йосицне был несколько разочарован, когда выяснилось, что Еритома не собирается незамедлительно двигаться дальше на запад, на столицу. Но он верил старшему брату как божеству и покровителю их клана Юмия-Хатиману. Грцевать на конях перед авангардами армии Тайра на дальних подступах к столице, они предоставили своему дядешке Юкии с его растрёпанными дружинами, а сами вернулись в Камакуру, где Юритома учредил свою постоянную резиденцию. Камакура город в тогдашней провинции Сагами, ныне в часе езды на электричке к югу от Токио. Юритома сделал его своей столицей и учредил в нём своё правительство Бакуфу, полевая ставка. Камакура оставалась военно-политическим центром Японии до свержения сёгуната Минамото в 1333 году. Дел было много. Надо было создавать свою администрацию, надо было угрозами, лестью и раздачами конфискованных у врагов земельных наделов привлекать на свою сторону колеблющихся вождей влиятельных кланов, надо было неусыпно следить за событиями на западе. События на западе развивались довольно благоприятно. В марте 1181 года скончалось наконец все японское пуголо, первый самурайский диктатор страны Тайра Киёмори. В последние минуты перед смертью, когда его спросили о последнем желании, неукротимый старик, корчась от мучительных болей, исступлённо прохрипел: "Когда я умру, не творите вы жертв в Будде, не возносите молений ему, одно только Отрубите вы голову Юритома и повесьте её эту голову перед моей могилой. Вскоре после этого войска Тайра в Дребесге разбили армию Юкие на реке Сунамата у границы так называемых столичных провинций. Юритома, узнав об этом, только презрительно сморщился, как тигр, увидевший мышь, по выражению Алексея Толстого. Дядушка, получивший воззвание принца Матихита, с самого начала принялся воевать на свой страх и риск. Знать он ничего не хотел о наследном главе клана племянники с дикого востока, и, конечно же, примерял звание первого среди Минамото на себя. Как и следовало ожидать, руки у старого дурня оказались коротки, даром, что в своё время неплохо воевал. Под отнесением из столицы в Камакуре понимали, что в ближайшие месяцы вожди Тайра на активные планомерные выступления будут неспособны. Во всю глубь Иши начали сказываться грубые просчеты запуганной администрации покойного диктатора. Наспех впервые за два десятилетия собранные армии были ненадежны. Население столицы роптало, резервы были далеко на западе, ресурсы подходили к концу. Снова вставал над страной страшный призрак голода. Во дворце царила тихая паника. Кто-то из вождей предложил отступить на запад, в исконные свои провинции по берегам внутреннего моря, разумеется, вместе с императором и всеми экс-императорами, со всеми их придворными и фрейлинами. На него шикнули, но Госиракава, освобождённый из-под стражи, уже тайно слал своих гонцов к Юритома. Нет, не в столице видел теперь для себя угрозу Юритома, дальновидный Камакурский правитель. Был ещё двоюродный братец. Это имя тоже стоит запомнить. Минамото Йосинака по прозвищу Кисо, двоюродный брат Юритома и Йосицуне, родившийся за 6 лет до мятежа Хейдзи. Этот Минамото, как и дядьушка Юкии, также претендовал на звание главы клана и тоже ни в грош не в грошне ставил Камакурского родственника. Вырос он в горах Кисо, отсюда и его прозвище, в самом центре острова Хансю. А потому, выступив по воззванию принца Мотихита, все расчеты свои положил на соплеменные горные кланы в провинциях на северном побережье. И не ошибся, уже осенью 1181 года появился со своими дружинами горцев к северу от столицы и разгромил высланную ему навстречу карательную экспедицию, возглавляемую одним из вождей Тайра. Победа эта не обрадовала Юри Тома, как не огорчила его полгода назад поражение дядюшки Юкии. Камакурский правитель сразу оценил появление на сцене могучего по-настоящему соперника. Однако на этот раз двоюродный братец успеха развивать не стал. Видимо, вовремя сообразил, что сил для взятия столицы у него всё же не достанет, и убрался обратно в свои горы. Успех диверсии Кисо вызвал в Камакуре не только тревогу, но и дух соревнования. Месяц спустя там узнали, что Тайра собираются еще раз потрепать многострадальное воинство Юкииэ, по-прежнему стоящее на границе столичных провинций. Тогда Юритома приказал Йосицне выступить и разбить неприятеля. Йосицне совершил стремительный бросок на запад, но армия Тайра уклонилась от боя, и его полководческий дебют не состоялся. Впрочем, дядешка Юки всё равно был рад за себя и за него. К этому времени старый воин уже признал главенство Юритома. В 1182 году военные действия между столицей и Камакурой полностью прекратились. Вожди Тайра, борясь с голодом и эпидемиями, подтягивали и организовывали боевые резервы, а Юритом, борясь с голодом и эпидемиями, расширял и укреплял свою диктатуру на диком востоке. Между тем Кисо Йосинака тоже не сидел сложа руки. Он вновь выступил из своей горной резиденции и, громя по пути не пожелавших подчиниться ему баронов и сквайров — да простится нам европейская терминология — двинулся прямо на север. К концу года он вышел к Японскому морю и свернул вдоль побережья на юго-запад по Хокурикудоскому тракту. Там, в царстве полудиких горных кланов, он чувствовал себя как дома — Привлечённые широкими обещаниями богатых земельных наделов и несчастлимых трофеев, нищие вожди кланов с сотнями своих вассалов-самураев охотно присягали ему на верность и следовали за ним. Ёритома не спускал с него глаз и в начале 1183 года внезапно совершил угрожающий манёвр ему во фланг и в тыл. Опасный момент для Кисою Синаки. Кузены ненавидели друг друга, но до открытой вражды у них ещё не дошло. Сдерживая бесильное бешенство, Кисо предложил переговоры. Йоритома согласился. Кисо выразил Камакуре, если и не готовность подчиниться, то полную свою лояльность. Йоритома поверил или сделал вид, что поверил, и отвёл войска. Кисо Йосинака вздохнул с облегчением, поклялся в душе отомстить и возобновил поход. Вдоль побережья Японского моря, все круче на юго-запад и затем на юг, и вот уже его пятитысячная армия нависла с севера над столицей. Но столица уже оправилась от потрясений позапрошлого года. Были собраны новые войска, созданы запасы продовольствия, оживились гордые воспоминания о недавнем могуществе, Единственной реальной угрозой представлялся Кисо Йосинака, ибо Юритома по-прежнему недвижимо сидел в далекой Камакуре, а битое войско Юкии можно было в расчет не принимать. В апреле 1183 года, едва в горах стая или снега, не жалкий карательный отряд, а отборное сорокатысячное войско под командованием одного из лучших военачальников Тайра вышло в поход для подавления беспорядков в северных провинциях. В течение месяца Кисоё Синака отступал перед превосходящими силами. Один за другим оставлял он свои опорные пункты и так сдал две провинции. А на границе третьей, на перевале Курикара, в ночь на 11 мая окружил главный корпус противника и наголову его разбил. Войска Тайера обратились в паническое бегство, бегущих избивали беспощадно. 20.000 из них полегло убитыми и ранеными, остальные побросали оружие и доспехи. Потери Кисоя Синаки были мизерными. Собрав трофеи и приведя себя в порядок, его армия снова двинулась на юго-запад. Путь на столицу был открыт. Легко представить, какой ужас охватил вождей Тайра, их родячий и приверженцев при известии о разгроме на перевале Курикара. В Рокухаре лишь плач и стенание, сообщает о тех днях одна из хроник. Рокухара, дворец-резиденция вождей Тайра в столице. Там же помещалась и сыскная канцелярия. Мгновенный переход от возродившихся надежд к сознанию безнадёжности был поистине страшен. Имелись ещё войска, но они помышляли только об бегстве. Имелись и военачальники, но они были деморализованы, а с севера неотвратимо надвигался беспощадный киссое синака, а с юго-востока подходил кипящий местью юкии. Ничего не оставалось и ново, как со всей поспешностью отступать из столицы на запад, к берегам внутреннего моря, где когда-то взошла звезда клана Тайра, к верным вассалам и верному боевому флоту. Нато мы порешили, помолились богам о спасении и отдалении, подожгли роскохару и покинули столицу, с малолетним императором, с его августейшей матушкой, с придворными и чиновниками, со всем оставшимся войском. Впрочем, одна августейшая особа не ушла вместе со отступающими тайра. Воспользовавшись суматохой, экс-император Госиро Кава своевременно ускользнул из столицы, вступил в контакт с Кисоё Синакой и вернулся в столицу в сопровождении нескольких тысяч горцев, уже как единственный суверенный представитель императорского дома в стране. Теперь Кесо-Ясинака стал полным хозяином в столице и окрестных провинциях, а также в северных подвассальных ему землях. У него был свой император, у него была мощная армия, у него была операционная база. Осенью 1183 года он начал тайную подготовку к нападению на Камакуру, на Юритома, на претендента. Однако Госирокава убедил его и подтвердил свои слова соответствующим экс-императорским рескриптом, что прежде всего надлежит ему в купе с Юкие нагнать и уничтожить войска Тайра, которые продолжало медленно отступать вдоль северного побережья внутреннего моря. К этому времени весьма к стати стало известно, что вожди Тайра переправили малолетнего императора и императорский двор на остров Сикоку, в местечко именуемое Ясима. ныне город и порт Такамацу со 100.000 населением на северном побережье Сикоку. И Кисос облазнился возможностью одним выстрелом убить двух зайцев: разбить Тайра и захватить вражеского императора. Судьба решила иначе. Он нагнал и атаковал войско Тайра у деревни Мидзусима, в 200 с лишним километров к западу от столицы, но потерпел сокрушительное поражение. Оттуда до к нему дошёл слух, будто на столицу идёт Камакурская армия. Тогда он бросил своё разбитое воинство, примчался обратно в столицу и предложил Юки схватить Госирокаву, основать в горах северных провинций собственное государство и оттуда начать войну с Юритома. Насмерть перепуганный дядюшка донес об этом экс-императору. Тот немедленно снесся с Камакурой, и Юритома понял, что медлить больше нельзя. Мощная армия восточных самураев под командованием Йосицне и Нори-Йори двинулись в столицу. Нори-Йори — брат Юритома и Йосицне, шестой сын злосчастного Йоси-Тома, ували непосредственный полководец, благоговеший перед старшим братом и тихо любивший младшего. Мы упоминаем его здесь только потому, что в анналах войны Минамота и Тайра он то и дело значится рядом с Йосицне. Узнав о предательстве Юкии и Го Сиракавы, Кисо Ясинака пришел в бешенство. До Юкии он дотянуться не мог. Тот во исполнение экс-императорского рескрипта в свою очередь отправился нагонять войско Тайра, но Го Сиракава был под рукой. Кесона пал на дворец экс-императора, сжег все постройки, перебил всю челедь, самого его взял под стражу, столицу же отдал на поток и разграбление своим верным горцам. В это время, начало 1184 года, пришло известие, что дядюшка Юкии, получив от Тайра очередную взбучку, с удовольствием отступил и стал в крепости Исикава, откуда угрожает столица с юга. С запада они сбыты опасностью дышали в спину воспрянувшей духом войска Тайра, а с востока двумя колоннами уже подходили корпуса Ёсицне и Нариёри, и Кисо заколебался, не пора ли уносить ноги на север. Но тут разведка доложила, что левая колонна камакурских войск под командой Ёсицне имеет в составе всего не более 1000 человек. Кисо решился, Выставив сильный заслон против Юкии, он с оставшейся тысячью воинов бросился навстречу младшему двоюродному братцу. Одним ударом разгромить мальчишку, затем повернуть во фланг растяпи Норьёри, смять, растоптать его и развернуться фронтом на запад. Или повернуть на юг, соединиться с заслоном и наказать дядюшку за предательство. Так, или примерно так думал Кисоя Синака. А когда вывел свой отряд на поле боя, перед ним встало силы не в 1000, а в 4000 закалённых восточных ветеранов. Это он был разгромлен, смят, растоптан одним ударом двоюродным братцем, мальчишкой. Спасаясь от позорного плена, по волокут в Камакуру допросят под пыткой, казни от и выставят голову на шесте. Кисоя Синака кинулся назад, надеясь прорваться на дорогу к северу. наткнулся на колонну на Рёри и был убит. Трудно сказать, читают ли на военно-исторических факультетах курс стратегии и тактики Минамото Йосицунэ. Скорее всего, нет. Командовал он всего в четырёх сражениях, и полководческая его карьера длилась всего 13 месяцев. С другой стороны, заслужить навечно славу великого полководца, хотя бы и в своей стране всего за 4 сражения и за смехотворный срок в 13 месяцев, уже это говорит о многом. Для начала стоит вдуматься в ход битвы на подступах к столице в январе 1184 года. Разгром и гибель Кисо Ёсинаки определились с течением двух роковых для него обстоятельств. Во-первых, Юки, зализовые раны после стычки с войсками Тайра, вдруг в самый тяжёлый для Кисо момент проявил угрожающую активность вблизи столицы. Во-вторых, разведчики Кисо жестоко и необъяснимо обманулись в оценке сил Ёсицуны. Очевидно, не будь любой из этих случайностей, события развернулись бы совсем по-иному. Если бы Кисо не был вынужден выделить большую часть своих сил в заслон, он обрушился бы на Камакурцев всей своей мощью. Если бы он не был уверен, что у Ёсицуны всего 1000 бойцов, он бы не стал рисковать и ушёл на север. Возможно, действительно имело место стечение роковых обстоятельств, но представляется более вероятным, что за этими обстоятельствами стоял не слепой случай, а военный гений Ёсицуна. Это он через тайного гонца приказал дядешке Юкии, который между прочим смертельно боялся Кисо Ёсинаку, совершить в условленный день демонстрацию в сторону столицы. Это он либо сумел подкупить, либо ловко обманул разведчиков противника. И таким образом это он заранее определил ход предстоящей битвы с самого начала и до конца. Кстати, вызвать на себя удар грозного победителя на перевале Курикара само по себе требовало не заурядного мужества и уверенности, даже при четырёхкратном перевесе в силах, вполне в духе Йосицена, как показали последующие события. Но продолжим по порядку. Вступив в столицу Йосицной Нариёри, по приказу из Камакуры незамедлительно повергли к стопам экс-императора Госирокавы просьбу разрешить им напасть на войска Тайра. Разрешение было благосклонно пожаловано. К тому времени Тайра отъелись на домашнем рисе, окрепли и исполнились оптимизма. Базировались они на острове Сикоку, где вот уже более века процветали под покровительством их дома, исполненные беззаветной верности подвассальные кланы. Маленький император со своим маленьким двором благополучно дышал здоровым морским воздухом в Есиме. В море безраздельно господствовал боевой флот под красными знамёнами. Тайры ещё не решались наступать, но полагали, что пора готовиться к наступлению. В конце первого месяца 1184 года они высадились на берегу Хонсю, примерно в 60 км к западу от столицы, неподалёку от того места, где расположен ныне Кобе. Выбранный ими плацдарм был необычайно удачен. Участок длиной в полтора десятка километров и шириной от двух-трех километров до полусотни метров стиснутый между морем и горными склонами немыслимой крутизны. Узкая кишка между двумя равнинами. На западе ее ограничивала деревушка Итино-Тани. На востоке она замыкалась храмом Икутамори. Плацдарм заняла пятитысячная армия, практически сухопутные силы Тайра в полном составе. Сразу после высадки принялись укреплять деревушку и храм, копать рвы, строить частоколы, возводить вышки для лучников. И столь приподнятым было настроение, столь велика была уверенность, что вожди Тайра переправили на плацдарм императора. Да и чего было опасаться? С севера горные кручи, с юга весь боевой флот, с запада и востока узкие проходы, перегороженные укреплениями, и пятитысячное войско внутри. Читателю предлагается запомнить название деревушки, запирающей плацдарм с запада — Итино-Тани. Получив августейшее разрешение, Йосицна и Нариори немедленно выступили на запад. Корпус Нариори, тысячи человек, неторопливо прошел по Сан-Юдоскому тракту и ровно через три дня ранним утром начал штурм укреплений перед храмом Икутамори. Корпус Йосицне, тысячи человек, стремительно проделал 100-километровый обходной марш и ровно через три дня утром начал штурм укреплений перед деревней Итино-Тани. Это был редкий случай в военной истории. Армия в две тысячи человек штурмовала крепость с гарнизоном в пять тысяч. Камакурсы дрались, как всегда, свирепо и крови не жалели, но войны Тайра не отступали ни на шаг. А между прочим, самого Йосицна не было среди штурмующих. Еще на марше, километрах в двадцати от цели, он покинул свой корпус и с сотней отборных сорвиголов полез на горные кручи. По скалам, по оленьим тропам, с конями, в полном боевом снаряжении. Право это было не слабее перехода суворовских войск через Альпы. В самый разгар штурма отряд выбрался на гребень горы, нависающей над тылами войска Тайра у Итино-Тани. Там, укрывшись в густых кустарниках, они дождались вечера. Жутким рёвом, размахивая горящими факелами, обрушились они на конях вниз по страшной крутизне. Поражённым войном Тайра почудилось, наверное, будто это демоны ада валятся им на головы с неба. А демоны уже швыряли факелы в соломенные крыши хижин, рубили направо и налево и со сверхъестественной быстротой били из луков. Трещало и выло пламя, раздуваемое ветром. Торжествующий рев мешался с ревом отчаяния и ужаса, ибо грово вспыхивали клинки беспощадных мечей. Началась дикая паника. Защитники укреплений отхлынули, камакурцы ворвались на плацдарм, и началась резня. Командующий войсками, оборонявшими Итино Тани, был убит. Командующий войсками, оборонявшими Икутамори, был пленен. Императора удалось переправить обратно в Есиму. На месте осталось более тысячи трупов, раненых и пленных. Остальные успели спастись на лодках и кораблях. Таков был первый шедевр военного искусства Йосицне — сражение при Иттино-Тане, 7 февраля 1184 года. После этой блестящей победы Камакурский правитель Юри Тома определил Йосицуне своим полномочным представителем в столице. Двадцатипятилетний полководец купался в лучах славы, пользовался благосклонностью экс-императора и принимал уверения в дружбе и совершенном почтении от придворных. Делами, конечно, занимались суровые и зоркие чиновники из Камакуры, а он простодушно предавался радостям столичной жизни. Разумеется, в ожидании готовности, когда старшему брату и повелителю вновь потребуется его полковоอดческое искусство. А дело обстояло не просто. Основные силы Тайра теперь безвылазно сидели на Сикоку, их флот по-прежнему господствовал на море, и добраться до них было решительно невозможно. Была у Тайра ещё одна база небольшой островок Хикосима в устье Симонаскского пролива у крайней западной оконечности Хонсю. Она тоже была недоступна для сухопутных минамото. Вообще всё до крайности усложнилось. Тайра и их вассалы имели вековой опыт мореходства и даже морских сражений с пиратами, а бесстрашных восточных всадников мутило от одного вида солёной волны. Шли месяцы, иритома медлил, не зная, на что решиться. К тому же он был по-прежнему по горло занят дипломатией и административными делами со страптивыми вождями восточных кланов. Ёсицунэ беззаботно веселился в столице, Тайра, пользуясь передышкой, пополнялись людьми и продовольствием из ресурсов подвассальных провинций. И во время этой паузы, между Юритома и Ёсицунэ, произошёл конфликт. Одним из основных принципов режима, который скрупулёзно разрабатывался в Камакуре, была полная зависимость всех самураев снизу до верху от личной воли Юритома. В частности, это касалось щепетильной области отношений между самурайством и императорским двором. Ёритома отдал приказ, запрещающий кому бы то ни было принимать знаки августейшей благосклонности иначе, чем через его ходатайство. Нарушителю грозила конфискация земельного надела и даже смертная казнь. Цель этого приказа ясна: Ёритома стремился полностью изолировать двор от своих подчинённых. В середине года по почтИТельному представительству из Камакуры экс-император пожаловал провинциальное наместничество и высокий придворный чин на Рёри. Ёсицуна же к его крайнему удивлению был обойден августейшей милостью, хотя он неоднократно уже обращался к Камакурскому правителю с просьбой о ходатайстве. Почему старший брат остался глух к его просьбам вопрос особый. Но старый интриган Го Сиракава мигом заметил обиду победителя при Иттино Тане и, отлично зная, чем это может кончиться, возвел его разом в ранг императорского судьи и в звание офицера дворцовой гвардии. Юри Тома, камакурский правитель, взбесился. Или притворился взбешенным. Правда, он не стал ни упрекать, ни наказывать. Он, наконец, отдал приказ на новый поход против Тайра, но военачальником назначил не Йосицне, а Нари Йори. что думал и чувствовал обойдённый Ёсицу, можно только догадываться. Внешне он принял это известие со спокойной покорностью. Так или иначе, в сентябре 1184 года на Риёре во главе трёхтысячной армии выступил из Камакуры. Вероятно, до знаменитых походов Глуповского городоначальника Бородавкина не было в истории более идиотского военного предприятия. Побив по дороге несколько разбойничьих шаек и дочисто объев придорожные населенные пункты, Нариори в два месяца дотащил свою армию до западных пределов Хансю и остановился. Дальше было море. На юге за свирепым течением неширокого пролива высился недосягаемый берег острова Хикасима, западной базы Тайра. Позади были 400 километров зловещей пустоты, где любой километр грозил новым десантом с оставшегося далеко в тылу острова Сикоку. Двигаться было некуда, есть было нечего. В армии началось брожение. Нариори гнал в Камакуру гонца за гонцом с отчаянными просьбами о мудром совете и о продовольствии. Юри Тома отвечал неопределенно успокоительно. Он давно уже понял, что поход провалился. Но только в начале 1185 года он, скрипя сердце, так уверяют хроники, отдал приказ Йосицне. В конце концов судьба сжалилась над Нариори. Ему посчастливилось договориться с местными пиратами, которые подносом у боевого флота Тайра переправили его армию из Хансюского мешка на северо-восток острова Кюсю. Из голодавшейся ваяки без труда сломили беспорядочное сопротивление местных баронов, пытавшихся помешать высадке. Когда армия несколько отъелась, Нариёри повёл её куда глаза глядят. Так он и промыкался по Кюсю до конца войны. Получив приказ на поход, Йосицн помчался к экс-императору за обязательным рескриптом. Он сказал, что не вернётся, пока не уничтожит клан Тайра, даже если для этого придётся гнать врага до самой Кореи. Затем он отправился в порт Ватанабе, северо-восточный угол внутреннего моря. Было это 10 января 1185 года. Надо помнить, что Йосицн ни разу в жизни не ступал на корабельную палубу. Но в отличие от Нариёри он отлично понимал, что в сложившейся обстановке врага можно достать только через море. Победу обещало только внезапное нападение на Сикоку. Выход в море был назначен на вечер 17 февраля. Десантная армия уже готовилась к посадке на суда, как вдруг налетел сильнейший шторм. Большую часть кораблей и лодок разметало. Воины в ужасе пятились от биснующихся волн, корабельщики в один голос заявили, что выйти в море невозможно. Невозможно, Йосицена воспрянул духом. Раз выйти в море невозможно, значит, на Сикоку его нынче не ждут. Он отобрал полтораста самых отчаянных рубак и приказал им садиться на сохранившиеся корабли. Охваченные страхом, корабельщики запротестовали было, им пригрозили мечами. В 2 часа ночи пять кораблей вышли в бушующее море. Читатель может представить себе, как Йосец на стоит на палубе, цепляясь за мачту. Насквозь промокший, солёная вода пополам с пеной стекает с двурогого шлема, как он блюёт и отплёвывается и осипшим голосом подбадривает корабельщиков и изнемогающих от морской болезни воинов. Это было плавание. Но лютый шторм гнал корабли столь стремительно, что трёхдневный путь был покрыт за 3 или 4 часа. На рассвете отряд высадился в небольшой бухте на восточном берегу Сикоку. Отсюда до Эсимы было не более 50 км. До императора, до ненавистных вождей Тайра они проделали двухдневный переход за одни сутки, убивая и сжигая по дороге всех и всё. И утром 19-го обрушились на императорский дворец. Лагерь Тайра был захвачен врасплох, клубы дыма, взметнувшиеся сразу в нескольких местах, воинственный вой, раздавшийся сразу с нескольких сторон, свист стрел, летящих словно бы отовсюду. Не мудрено, что воинам Тайра почудилось, будто на них напала целая армия. Они в панике бросились к кораблям и только на берегу обнаружили, что нападающих не так уж много. Закипела битва. Конечно, Йосицин был беспримерно храбр и обладал замечательным военным талантом. Конечно, все 150 самураев его отряда были отборные войны, может быть, лучшие в Японии. Но даже при всем при этом глупо ему было бы рассчитывать на победу над всей армией Тайра. Но имелось тут одно обстоятельство. Основной контингент гарнизона Сикоку как раз в это время находился в полутора-ста километрах от Есимы, на западном краю острова, где среди местных сквайров и монахов возникли какие-то беспорядки. Знал ли об этом Йосицне? Безусловно. Иначе его диверсия была бы просто дренной авантюрой. Но как он мог узнать? Нелогично ли предположить, что упомянутые беспорядки были инспирированы его агентурой? Тогда становится понятно, почему он всегда такой стремительный более месяца медлил в порту Ватанабе, готовил, инструктировал и отсылал агентов и ждал условленного срока. В полне в духе этого мастера войны. 21-го числа после упорного сопротивления воины Тайра оставили Исиму, кое-как погрузились на корабли и ушли. На остров Хикасиму свою последнюю базу. Император опять ушёл из рук Минамото, у Ёсицуна осталось всего 80 воинов, но остров Сикоку был очищен от неприятеля. Войска Тайра, оставшиеся на западном краю острова, ошеломлённые случившимся, части рассеялись, части сдались на милость победителя. Таков был второй шедевр военного искусства Йосицне. Сражение при Исиме. 21 февраля 1185 года. 22-го на Секоку прибыла из Ватанабы вся армия. К шапочному разбору. Так можно было бы перевести ехидные шуточки, которыми победоносные головорезы Йосицне встретили товарищей. Те виновата огрызались. Теперь у Йосицны было около четырех тысяч воинов и полтораста кораблей. Мало. то есть мало кораблей, предстояло нанести удар по последнему убежищу дома Тайра, а это означало неминуемый морской бой. По самым скромным подсчетам, у Тайра было до пяти тысяч воинов и около восьмисот кораблей, укомплектованных опытнейшими корабельщиками. Йосиц надумал, рассылал тайных агентов, отправлял в Камакуру все подданнейшие письма. Армия, опоздавшая к пиршеству победы при Исиме, выпивала, закусывала и нетерпеливо переступала с ноги на ногу. Помощники Йосицуне, готовые в любую минуту очертя голову броситься через внутреннее море хотя бы и вброд, перешёптывались, что Йосицуне, пользуясь выражением Леонида Леонова, медлит, то ли сберегая силы, то ли накапливая ярость своих самураев. Но мастер войны медлил совсем не поэтому. В середине месяца к нему явился гонец от некоего Миуры, наместника одной из западных провинций Хонсю, известного внутреннеморского торговца и пирата. Ёсицуна прочёл послание и скомандовал немедленную посадку на судно. На другой день в Есиме остался лишь небольшой гарнизон. Полтораста тяжело перегруженных кораблей поплыли на запад. Миура предоставил в распоряжение Ёсицуны именно то, чего ему так не доставало. три сотни полностью оснащённых судов и опытнейших корабельщиков будь на месте тогдашних вождей тайра их грозный отец кие море он наверняка озаботился бы блокировать ёсицуна в есиме своим мощным боевым флотом и уж во всяком случае сжёг бы все посторонние корабли в портах южного побережья хонсю но этим горе полководцам такое и в голову не пришло армия распределилась по кораблям и эскадра под белыми знамёнами двинулась дальше на запад Перед входом в Симоносекский пролив на траверзе городка Данно-Ура ей навстречу вышла эскадра Тайра, 800 кораблей. Было утро 25 марта. Несомненно, вожди Тайра рассчитывали на быструю победу. Они были настолько уверены в победе, что взяли в сражение маленького императора весь его двор, своих жен и дочерей. Их корабельщики знали наизусть все коварства стремнин в припроливье, приливное течение им благоприятствовало. Правда, они совершенно упустили из виду, с каким противником имеют дело. У них так и не достало воображения представить себе, что Йосицне, заведомо сухопутный человек, тоже способен с помощью опытных корабельщиков дотошно изучить капризы и закономерности местных вод и спланировать свои маневры в соответствии с ними. И так с утра течение благоприятствовало Тайра. Их наносило на комокурсов, а те медленно отступали, отстреливаясь из луков. Флотоводцы Тайра не сразу заметили, что великолепные лучники Йосицные старательно выцеливают не воинов, а гребцов. Корабли Тайра теряли ход, надежда схватиться с противником на абордаж таяла с каждым часом. А тут вдруг несколько десятков судов под командованием какого-то Сикоксского барона спустили красные флаги и перешли на сторону Йосицны. Сработала агентура. Нечувствительно наступил полдень, приливное течение остановилось и повернуло вспять. Мгновенно вся эскадра Йосец наринулась вперёд и вправо, оттесняя флот Тайра к берегу, на предательские рифы и отмели. Корабли Тайра смешались. Часть с проломленным днищем пошла ко дну, часть выбросилась на берег, остальных, зачалив за бортами медвежьими лапами, бешено брали на абордаж. погиб в волнах несчастный маленький император. Вожди Тайра были перебиты или пленены. Разгром был молниеносный, полный и окончательный. Дом Тайра перестал существовать. Великая война Минамото и Тайра закончилась. Камакурский правитель Юритомо стал единственным и безраздельным правителем Японии. Ёсицуне отправил в Камакуру донесение, 24-го дня нынешнего месяца более 500 наших судов вышли в пролив Амагасеки у провинции Нагато. Они были встречены 800 судами Тайра. После полудня сражение завершилось поражением бунтовщиков. Бывший император погрузился на дно морское. Ниже перечисленные утонули. Приводится список утонувших вождей Тайра, в том числе имя вдовы Киёмори. Госпожа Кан Раймон Ин и молодой принц мать и младший брат утонувшего императора, спасены. Пленные — список двух десятков вождей Тайра и их родственниц. Вдобавок пленены еще мужчины и женщины, коих список будет представлен позже. Священная печать найдена, а меч утрачен, и его ныне ищут. Священная печать, меч, имеется в виду священные императорские регалии: печать, меч и зеркало, якобы пожалованные некогда первому императору Японии его божественной бабкой Аматэрасу. Говорят, суровый и невозмутимый Камакурский правитель подскочил и вскрикнул от изумления, прочтя эти строки. Таков был третий и последний шедевр военного искусства Йосицунэ Морское сражение при Данноуре. Инструкция к чтению закончена. Теперь читатель представляет себе историческую обстановку, на фоне которой происходит действие романа. Он знает теперь, чем и как прославлено главное действующее лицо. Дальнейшая судьба Минамото Йосицуне описана в романе достаточно подробно и убедительно: наветы, немилость Юритомо, бегство, скитания и страшный конец. Только одна подробность Голову мастера войны доставили в Камакуру в чёрной лакированной шкатулке, наполненной сладким саке. 16 февраля 1981 года. Примечание. Источник: Завтра фантастический альманах, выпуск 5, Москва. Текст 1993 год. Первопубликация под заголовком Три подвига японского суворова, не состоявшиеся предисловия к анонимному средневековому рыцарскому роману XIV века. Анонимный материал к размышлениям для тех, кто интересуется историей Японии. Живое слово, Тюмень, 1992 год, номер 1. Токугава и Ясу Первый сёгун династии Токугава, правивший Японией с конца 16 века и вплоть до революции Мэйдзи в 1868 году. Формально Хэйанский период исчисляется с 794 года, когда столица была перенесена из Нары в Киото, до 1185 года. Автор не считает себя знатоком истории японской культуры. Его основной интерес переведённая им книга, интересующихся культурой Хэйяна, он отсылает для первого знакомства к превосходной работе покойного Николая Иосифовича Конрада Очерк истории культуры средневековой Японии VII-XVI века. Издательство Искусство, Москва, 1980 год. Хоган. Название девиз правления тех дней с 1156 по 1158 год. На протяжении годов царствования одного императора девизы могли меняться несколько раз. Сёгунат от сёгун верховный главнокомандующий. Политическая система военно-феодальной диктатуры в Японии, просуществовавшая с 1192 по 1867 год. возглавляли её династии автократов Сёгунов. Первый сёгунат династией Минамото длился с 1192 по 1333 год. Красный родовой цвет клана Тайра. Белый родовой цвет клана Минамото. Цитируется по хроники Адзума Кагами Восточное зеркало. Численность морских сил у противника приведена в оригинале не точно, здесь она исправлена.